Глава 13. Чем я мог заняться на досуге? Можно было бы проверить соседку Анны, Марат. Однако она меня уже знала в качестве мастера по ремонту котлов армянского происхождения, языком я не владел, в поселок маленький, да и расположен не близко. Короче, как продвигаться там без помощи Анны, я пока не представлял, а использовать ее саму было явно небезопасно а вот заняться бейсболистом я мог. В моем карманном компьютере было предусмотрительно записано имя его покончившего с собой дедушки, Эльмар Раад, и я знал, что в советское время он считался важной шишкой в руководстве Компартии Эстонии. Для начала этого должно было хватить. Сложность состояла в том, что я был немцем, то есть немым, то есть не говорящим на языке аборигенов. Немного поколебавшись, я все же позвонил своему гиду-альбиносу. Арна предложил мне встретиться через полчаса на Ратушной площади. Я отправился туда пешком, бросив гольфик на паркинге гостиницы. Терпеливо выслушав небольшую лекцию о датских, шведских и русских завоевателях, Ганзейском союзе, архитектурной эклектики в застройке Таллина, я предложил Арне передохнуть за кружкой пива в виду той же ратуши. Теперь можно было не вызывая больших подозрений перейти к делу. Как бы между прочим, я рассказал своему гиду незамысловатую историю одного приятеля, якобы моего соседа по даче. Он в молодости занимался легкой атлетикой в студенческом обществе буревестник. Познакомился на сборах в Крыму с прелестной блондинкой эстонкой, у них начался роман. Во что-то серьезное он так и не перерос, они разъехались, и на расстоянии любовь остыла. А потом мой приятель... Все это, разумеется, я придумал, пока ждал Арна и додумывал в промежутке между протестантскими церквями Оливиста и Нигулиста. Так вот, якобы мой приятель узнал случайно, что его пассия вышла замуж и вскоре родила сына. Слишком быстро, чтобы ребенок мог быть зачат в законном браке. А сопоставив даты и произведя несложные арифметические расчеты, Мой сосед заподозрил, что ребенок этот был от него. Зная, что я собираюсь поехать в Таллин, он попросил меня попытаться разыскать концы. — У вас есть фамилия этой женщины? — спросил Арне. Похоже, история не показалась ему подозрительной. — Ее звали Анна, — сказал я, чтобы не запутаться в именах. А ее тестем был человек здесь довольно известный. Я достал свой наладонник. — Эльмар Раат. «Знаете такого?» Арно энергично замотал головой. «Естественно, откуда в вашем возрасте знать о таких древностях? Он был партийным функционером из самой верхушки. Можно предположить, что его дочь сохранила ту же когда-то громкую фамилию. У нас в России так многие делают. Только дело это деликатное. Ни муж Анны, ни сам парень, возможно, и не догадываются ни о чем. А зачем ваш приятель хочет разыскать сына?» Я пожал плечами. Он, как и все, стареет. По молодости мой гид, может, и не понял, что стоит за этой простой фразой, но кивнул. И достал из сумки свой ноутбук. Я говорил уже, что Эстония, на мой взгляд, чуть ли не самая продвинутая страна мира по части бесплатного Wi-Fi. Похоже, в ней нет места, где бы вы не были бы на связи со всем миром. Через пару минут... Мы уже знали, что в Таллине владельцев стационарных телефонов с фамилией Раат или ее легкими производными оказалось 16. И с кого теперь начинать? Однако Арне это обстоятельство не смутило. Он продолжил стучать по клавишам. Теперь он проверял, не мелькнет ли кто-то из Раата в соцсетях. Таких было двое. Первый — толстощекий бородатый мужик с приплюснутыми редкими волосами занимался гравировкой на надгробных памятниках. Но вот второй... Мне стоило труда никак не выдать своей реакции. На фотографии был запечатлен один из трех парней, напавших на дом Анны. Тот — худой, сбитый. Он и на фотографии был в бейсболке, надетой козырьком назад. Оставил фамилию деда, с которой в советское время начал ходить в номенклатурный детский сад. Хотя, не знаю, возможно, фамилия Раат в Эстонии довольно распространенная. В остальном его страничка на сайте была почти голой. Аккаунт, естественно, был из тех, которые любой человек может открыть совершенно бесплатно. Многие делают так, наивно полагая, что таким образом приобретут массу друзей и сказочные возможности во всех областях жизни. Они выбирают шаблон, заносят свои основные данные, прикладывают фотографию и после этого свою страничку бросают. То ли заняться ее развитием им не досуг, то ли просто сказать о себе и своих увлечениях нечего. Я посмотрел на Арне. Мой гид хлопал белыми ресницами и улыбался. «Я его знаю». «Это не я», — сказал Арне. Не уверен, упомянул ли я, что на вчерашней встрече с эстонской молодежью разговор зашел и о памятниках. Памятниках местным осесовцам, которые пытались ставить, и воинам Красной Армии, которые хотели сносить. Кто-то из ребят упомянул даже об испепелителях лесов. Эти отважные подпольщики написали письмо президенту, премьер-министру и министру внутренних дел Эстонии, угрожая устраивать лесные пожары до тех пор, пока не будет снесен памятник советскому воину-освободителю на Тыни смяги холме Святого Антония. Действительно, в июле недалеко от Таллина дважды горели леса. «Вы ведь, кто их поджег, ничего не стоит», — говорил тогда Карл, тот начинающий музыкальный продюсер. «Как несложно найти людей, измазавших краской памятник в лихуле. Вы же знаете наверняка про войну памятников». Знал ли я, сидя в Америке или живя в Череповце, про то, что произошло в маленьком эстонском местечке, где был установлен памятник бойцам 20-й дивизии СС? Нет, не знал, но был готов слушать. Так вот, в кое-то веке реакция Европейского Союза была столь резкой, что премьер-министр Парц распорядился снести плиту. Что и произошло буквально с неделю назад. Тогда местные неонацисты залили красной краской памятник советским воинам-освободителям в том же местечке, сорвали с него мраморные таблички и заделали цементом барельеф в виде звезды. Арне и его друзья считали это варварством. Кристина и ее парень, прыщавый журналист вечерней газеты, протестом против несправедливости. «Мой гид вообще, как выяснилось, нередко стоял в пикетах», перед намеченным к переносу бронзовым солдатом вместе с русскими и своими друзьями-эстонцами. Именно в одной из таких стычек с националистами ему и довелось драться с Хейнераатом. «Они все ущербные», — резюмировал Арне. «Ей-богу, не стоит внимания», — так он сказал еще вчера. «Может быть, большого внимания неонацисты и не заслуживали, тем не менее теперь я попросил перевести эту страничку в интернете». О себе ущербный Хейна Раат удосужился рассказать немного. Родился в 1988 году. Учился в политехническом институте работает в фирме отца по поставке импортной сантехники. Увлекается девушками, бейсболом и альтернативной рок-музыкой, особенно группами Нирваны и Лайерс. Ни слова о своих взглядах, ни единой маленькой свастики, вплетенной где-нибудь в оформлении странички. «Мы понимаем, по какому из 16 адресов живет наш нацист-подпольщик?» — спросил я. Арна снова защелкал клавишами, видимо, нашел соответствующую фирму, уточнил имя ее владельца, потом его сверил со списком домашних адресов и не без гордости повернул ко мне свой ноутбук. Вот его адрес и телефон. «Это точно?» «Сто процентов. Думаете, русский папа будет рад своему эстонскому сынишке?» «Не знаю. А вот сказать такому парню, что его отец русский, было бы прикольно», — сказал я, забыв на секунду, что вся эта история — моя выдумка. «Да, кризис сознания обеспечен», — с улыбкой согласился мой гид. Он хорошо улыбался. Такой умненький, искренний, славный мальчик. «Хотите навестить его?» «Нет», — сказал я, забивая координаты бейсболиста-погромщика в свой наладонник. Расскажу все папочке, пусть сам решает. Я посмотрел на Арне. Вообще-то я никогда не завидую тем, кто меня намного моложе. Молодость ведь и преимущество, и недостаток. Да, у парнишки, которые меня в два с лишним раза моложе, впереди еще лет сорок полноценной жизни. Но я-то уже их прожил. А удастся ли дожить до зрелого возраста, ему неизвестно. И какими будут для него эти годы? Может, его ждут трагедии, потрясения и унижения, которых мне удалось избежать. Но, глядя на арно, хотелось думать, что такого человечка ждет скорее хорошее. До того момента, как я мог отзвонить нашему человеку в Таллине, Августу, была еще как минимум пара часов. Я позволил моему юному другу Альбиносу продолжить экскурсию, чтобы потом с чистой совестью принять заработанный гонорар. «Осмотр старого города я совершил еще неделю назад в компании с Джессикой и Бобби. Уже тогда череда имен и дат оставалась где-то на сите, фильтрующим вход в мое сознание, а сейчас я и вовсе слушал в полухо. Лишь одна деталь, вряд ли отмеченная Арне, подключила мое сознание, настолько она была сюрреалистична. Мы шли с ним вдоль крепостной стены по узкой улочке». Справа на столах чистенькие, аккуратные эстонские старушки продавали связанные собственноручно свитера, женские кофточки, детские колготки, носки и шапочки. А слева располагались сувенирные лавки с эстонской жеремесленной продукцией. Янтарь, керамические украшения, деревянные пивные кружки и вышитые передники. Так вот, в одной из таких ловчонок торговали арабы, «Два мужика лет 35-40, веселые и громогласные». Я привычно улавливал в их речи знакомые мне арабские слова «хлас», «уахет», «маалиш». «Арабы в Эстонии? Как они сюда попали? По какой визе? На каком основании живут? На каком языке зазывают покупателей?» «Это как сомалийцы в никогда не имевшей колонии Финляндии». «Все перемешалось в этом мире».